Данное произведение было лицензировано компанией «Истари Комикс». Приобрести его можете на их официальном сайте. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Выживание с нуля в альтернативном мире. Глава 5. Рада, что ты здесь. На этот раз я тебе не дам убежать. Завидев на пороге Сателлу, Фельд беззвучно попятилась назад. Лицо девочки сморщилось от досады. Какая ты всё-таки настойливая! Почему тебе от меня не отстать ты все-таки? «К сожалению, это не тот случай», — сказала Сателла ледяным голосом. «Делай, как я скажу, и никто не пострадает». Чувствуя, что события начали принимать опасный оборот, Субару невольно содрогнулся всем своим телом. «Почему она здесь?» Время еще раннее. Солнце лишь начинало садиться, тогда в первой его жизни Они в это время еще только добирали до трущоб, а к этому самому складу прибыли уже после заката. Значит, она бы добралась быстрее меня в разы. Получается, даже если бы Сателу не встретилась в том переулке Субару, не излечила бы его раны, ничего бы не помешало ей найти воровской склад самостоятельно. Субару даже не знал, как назвать охватившее его только что чувство. А переживал собственную никчемность, события вокруг него стремительно развивались. Отступая назад, Фельд переместилась в дальний угол склада. Сателлы же по-прежнему стояла у порога и, перекрывая путь к бегству, вдруг вытянула руку вперед. Слышалось очень слабое потрескивание. В пространстве перед ее ладонью материализовались ледяные кристаллы. Верни мне значок! Это мое единственное требование. Он очень важен для меня. Кристаллов было шесть штук с тупыми кончиками. Судя по этому, их поражающая сила заключалась прежде всего в массе. Однако, попади такая сосулька в цель, ущерба было бы не избежать. Боясь сделать какую-нибудь глупость, он лишь молча наблюдал за происходящим, обливаясь холодным потом. Собару не сомневался в том, что это все было серьезно. «Дед Ром!» «Не могу, Филд. Схватка с противником, которого ты привела сюда, грозит слишком большими потерями». Мускулы старика напряглись, и он лишь отрицательно покачал головой. Субару не успел заметить, как в руках деда Рома появилась дубинка. Однако, судя по всему, старик был растерян. Пальцы на рукояде сжимали и разжимали, выдавая его нерешительность. «И что, сдашься без боя?» «Будь она обычным волшебником, я бы не отступил», — ответил старик на вызов Фельд. «Но боюсь сражаться с таким противником, нам будет очень хлопотно». Старик щурился и посмотрел на Сателлу. В его глазах читалась крайняя степень осторожности, смешанная с благоговенным страхом. «Скажи мне, юная леди», — обратился дед Ром к незнакомке, его грубо дрожа. «Вы ведь эльф?» Услышав это слово, Субару встрепенулся. Предложение старика было верным лишь наполовину. Юноша вспомнил, как называла себя Сателла в их первую встречу. Сереброволосая красавица прикрыла веки и тихонько выдохнула, сказала. «Не совсем. Я полуэльф». Ее ответ прозвучал так, словно ей было тяжело такое признавать. Субару нахмурился, Однако на остальное это признание никак не повлияло. Особенно на фильм. Она просто в ужасе отпрянула назад. «О, эльф? С серебристыми волосами? Значит...» «Нет! Я просто похожа на неё! Мне само это жутко мешает!» Смысл этих слов для Субару оставался какой-то загадкой. Однако, судя по реакции Сателлы, ей было не очень приятно говорить на подобную тему. Тем не менее, отрицательный ответ гости никак не успокоил Фельд. Скорее наоборот. Она повернулась к Субару, хранившему до сих пор молчание, и бросила на него свирепый взгляд. Ты меня подставил? С чего ты взяла? Когда ты сказал, что хочешь вернуть значок владельцу, мне казалось это подозрительным. То, что ты не позволил нанять местных ребят, тоже входило в план, да? Ты с ней в сговоре, признавайся! В душе Фельд кипели обиды и негодование. Конечно, все было совсем не так, как ей представлялось, но Субару сейчас больше мучил другой вопрос. Как Сателла смогла добраться до воровского склада за такое короткое время? Без вмешательства Субару это было практически невозможно. Если бы Фельд все-таки преградила ей путь местной шпаной, Сателла непременно бы опоздала, а значит, благодаря этому Субару поторопил Фельд. Сателла очутилась на складе как-то намного раньше. Этого следовало ожидать, ведь подозрения Фельд были отчасти верны. Правда, было и то, что обстоятельства складывались в пользу Субару. Откровенно говоря, он хотел вернуть значок собственноручно, в надежде услышать из уст Сателлы похвалу, Но как бы то ни было, если значок в итоге окажется у владелицы, этого будет вполне достаточно. Такая перспектива его вполне устраивала. Что здесь происходит? Вы разве не вместе? Удивилась Ателла, когда стала свидетелем разборок между Фельд и Собар. Не нужно ломать комедию! Выкнула она. Мне ступать некуда! Давай, подойди и забери у меня значок! «Можешь даже посмеяться над моей глупостью!» «Думаю, не стоит так унижаться!» — подал голос Умару. «Ситуация повернулась и вправду не в твою пользу. Но не нужно сгущать с краски, это не повод!» «А ты вообще помолчал! Ты привел ее сюда и указываешь теперь!» Злость Фили достигла предела. «Он на тебя побрал! Привел меня! И поступил как с последней дурочкой!» Сателла сдвинула брови. С ее точки зрения, Фильд вела себя совсем не так, как подобает воспитанной девушке. Чувствуя что атмосфера наколена до предела, Субару лишь нервно сглатывал и водил глазами из стороны в сторону. И тут он заметил приколотую на груди саттеллу брошку в виде красного цветка. Юноша выдохнул. Он вдруг понял, как нелепо были все его сомнения и колебания, и усмехнулся сам себе. Глядя на суровое выражение Сателлы, Субару вспомнил их вторую встречу, когда она отказывалась узнать его. И все же, сколько бы жизни он не сменил Сателла, оставалось такой же доброй отзывчей. То, что она выручила девушку, было тому свидетельством. «Так, ладно, давайте не будем все усложнять», — сказал Субару. «Фелд, верни значок, а ты с... «В общем...» «Уходи поскорее отсюда и в следи за своими вещами, пожалуйста». «А с чего вдруг ты ко мне так добр?» Спросила Сателла с непониманием. «Я тоже ничего уже не понимаю!» Подхватила Фельд. «Что тебе нужно?» Попытка снизить градус напряженности наткнулась на мощный шквал непонимания с обеих сторон. Субару бросил умоляющий взгляд на деда Рома. «Когда противник использует магию, лучше лишний раз не дергаться. Не спеши, молец, предупредил старик, неверно истолковав намерение юноши. от старика сейчас никакой пользы!» Сердито подумал Субару, лихорадочно соображая, как выпутаться из такой передряги. Он вдруг заметил, как за спиной сереброволосой девушки скользнула черная тень. защити ее!» Черный силуэт, скверкнув обольстительную улыбку, и стремился вперед. Позади сателлы блеснул кривой клинок, готовый вонзиться в ее мраморную шею. Одно мгновение, и голова сереброволосой красавицы слетела бы с плеч, но раздался оглушительный треск. Звук не был похож на хруст ломающихся костей, скорее на разбивающееся стекло. Вовремя возник, что спиной Сателлы маленький щит, испускаемый мертвенно-бледное сияние, принял удар клинка на себя, едва успел спасти ей жизнь. Девушка отскочила в сторону и оглянулась. В гуще ее серебряных волос показалась маленькая дымчатая фигурка. Ак-бросил на Субару торжествующий взгляд. «Еще бы чуть-чуть, я бы опоздал, а ты нас спас!» Молодец, Бак. скорее это ты нас выручил. Спасибо. Субару поднял большой палец, хотя все еще его тело било дрожь. Солнце не успело сесть, а это значит рабочее время верного спутника девушки уже подходило к концу. Крики Субару раздались как нельзя вовремя, однако Сателлу спасла именно молниеносная реакция Бака. Ах, ду ослышался голос того, кто так внезапно атаковал. Ты же дух. Верно? Чудесно. Мне еще не приходилось спаривать живот на уху. Это была Эльза. Именно там маньячка держала свое орудие перед глазами, в которых застыло выражение восторга. Услышав ее голос, Субару и Сателла разом встали на изготовку, но предпринять что-либо они не решали. Эй, ты чего такое говоришь? Гневно вскрикнула Филд и шагнула вперёд. Твоё дело Выкупите у меня такую штуковину! Ты что, еще и бой не собираешься устроить? Мы так не договаривались! Действительно, я пришла, чтобы купить украденный тобой значок. Но я не собираюсь вести переговоры в присутствии его владелицы, поэтому мои планы поменялись. Внутри просто закипало от гнева, но пристальный взгляд кровожадных глаз Эльзы словно лишил ее дара речи. Ее тоже охватил испуг. «Я убью здесь всех, кто находится!» Сказала Эльза, глядя на Фельд ласковыми глазами. «Устрою, как ты сказала, устрою бойню и заберу значок». Произнеся такие страшные слова с такой нежной улыбкой на устах, Эльза склонила голову на бок и добавила. «Ты провалила задание. От бесполезных людей избавляются». Лицо Фельд исказило страдальческая гримаса. Но виной тому был не страх, а иное чувство. Возможно, слова Эльзы задели некую слабую ее струну. У Субару не было времени разбираться, Ведь его терпение уже было на предеве. Докончай да с этим, стерва!» Заорал он, что было мочи, позабыв о том, насколько противница превосходила его по Удивлённая Удивленная резким выпадом Эльза повернулась к юноше. Фельд, Детром и Сателла тоже не стали исключением, однако больше всех. Данная выходка удивила именно Субару. Он не смог понять, что же его так взбесило – Но сдержать ярость вскипающей внутри было уже невозможно. Нравится издеваться над детьми? Да ты садистка! Помешана на кишках. Подумаешь, планы у нее изменились. Больше уважения к чужой жизни тебе нужно, идиотка! Тебе известно, каково это, когда вспарывают брюха так вот! Мне это известно. О чем ты говоришь? В данный момент я изоблажаю несправедливость этого мира, полагая, неизвестно, откуда взяешься, мне «Чувство рыцарской чести и достоинства!» «Несправедливо, я считаю. Несправедливо в такой ситуации!» Субару повернулся к зрителям. «Оставайтесь на нашем канале. Впереди много всего интересного». «Вот так вот немного выиграл время. ПАК!» Заорал он, брыжа слюной. На ей зад!» Прокричал Субару. «Такая превосходная бессмыслица!» Достойно быть сохранена прямо веках, не правда ли?» Раздался голос духа. «Постараюсь тебя не подвести». Эльза вздрогнула и подняла голову. В воздухе парили штук 12 ледяных стрел, окруживших ее со всех сторон. «Кажется, леди, мы друг дружке не представились. Меня зовут Пак. Запомни это имя перед смертью». И ледяной град обрушился на Эльзу. В воздухе заклубился белый туман, и темную фигуру Эльзы погладил ледяной шквал. Скорость ледяных снарядов значительно превосходила скорость тех кусков льда, которые Субару видел в переулке, и сейчас он едва ли успевал следить за их полетом. Таких стрел... Ничего им не стоило просто порвать жертву насквозь, окрасив тонкие прозрачные острия человеческой кровью. А поскольку их было штук 12, Никто бы не смог выжить, попав под искрел, однако. «Мы ее сделали!» Послышался голос старика. Уж лучше помалкивал!» Бросил ему Субарова. Он не выносил глупых реплик в самый ответственный момент. «Полезно всегда быть наготове!» Вдруг раздалось из тумана. «Не люблю его из-за большого веса, но рада, что надела его!» Разорвав белую завесу, Эльза выпрыгнула на свет. Ее волосы цвета вороньего крыла взметнулись вверх. Занесясь над головой кокури, она сделала несколько легких шагов вперед. И судя по виду, ледяные снаряды не причиняли ей никакого вреда. Не считая того, что Эльза сбросила свой черный плащ и теперь осталась только в одном темном платье, плотно облегающем тело, Выглядела она точно так же, как и раньше. Только не говори, что сняв себе плащ, ты увеличила лишь свою ловкость! Воскликнул Сумару. Интересная версия. Но на самом деле плащ просто отражает направленную на меня магию, а он спас мне жизнь. С этими словами Эльза, выставив перед собой нож, кинулась вперед. направляя острие в грудь Сателли. К горлу Субару подскочил чайный крик. «Не стоит недооценивать повелителя духов!» произнесла Сателла, сложив перед собой руки, словно в молитве. «К врагам мы, бесщадная!» Внезапно прямо перед ней вырос ледяной щит, с слегка отразившего удар клинка. Эльза отскочила назад и, завертевшись в серии обратных сальто, понеслась прочь, оставляя за собой ряд вонзающихся в пол ледяных стрел. Контратаку провел именно Пак, который парил в воздухе рядом с сателлой, размахивая лапками. Один атакует, а другой прикрывает. Восхитился Сумару. Получается, двое против одного? Да, вот это трюк, объяснял Детрон, сжимая в руке дубинку. Пока один ведет наступление, другой оборону держит. Бывает такое. Один просто тянет время, а вот второй как раз таки пускает в ход мастерство. На полях сражений говорят, встретишь повелителя духов, бросай все к чертям и делай ноги. Судя по его тону, старик знал, о чем рассказывал. Пожалуй. Победить духа работы еще в паре с хозяином, задача была действительно не из простых. «Кстати, что-то делать-то будешь», — осведомился Субару. «Выкажу момент и помогу эльфийке, кажется, с ней можно договориться». «Эй, стой, погоди! Да ты ведь хуже сделаешь, все кончено лишь тем, что тебе правую руку отрубят и глотку перережут. Лучше стой, где стоишь!» Он ну убрось, молод Звучит так, будто меня впрямь уже порезали. На самом деле, в словах Субару была доля истины. Уже два раза он становился свидетелем убийства старика, Дед Ром потрогал шею и провел ладони по плечу, словно проверяя все ли его части на месте. А битва между тем продолжалась. Эльза и Сателла дрались так яростно и стремительно, что вклиниться в их схватку было невозможно. Ледяные стрелы, возникающие одна за другой прямо с воздуха, сеяли хаос вокруг, однако оказавшаяся в этом ледяном безумии Эльза проявляла нечеловеческую гибкость. Уклоняясь от ударов, она изворачивалась, припадая ток к земле, а иногда бегала по стенам, перерезая будто бы силу притяжения. А когда увернуться не получалось, она распевала ледяные снаряды своим ножом, обращая те в пыль. Компенсируя магическое преимущество противника, своей ловкостью Эльзе демонстрировала просто фантастическое мастерство. Для девушки ты довольно опытна в бою. Даже Пак, взявший на себя роль атакующего, отдал должное способностям врага, которые были за грани сверхчеловеческих. А, как давно меня не называли девушкой! Для меня все противники младенцы. И все таки ты, наверное, настолько сильна, что мне тебе даже хочется немножко посидеть. Mm -hmm. «Я страшно польщена, похвалой от духа», — ответила Эльза, продолжая отбиваться от ледяного града. Количество снарядов, которые Пак выпускал в Эльзу, приближалось уже к сотне, однако, если не считать самого первого возверждающего удара, ни один из них так и не достиг цели. Думаю... если продолжится именно в том же духе, она скоро выдохнется, предположил Субару. Хотя, может, и нет. Да, двигается девица в черном, на редкости ловко, сказал старик. И все же, думаю, не стоит так против двоих. Исход битвы от духа зависит. Как только его время исчезнет... Расклад полностью поменяется. Черт, а ведь и правда, уже почти пять. Сувару вспомнил, что в прошлый раз рабочая смена Пака закончилась сразу с заходом солнца. С начала битвы прошло не так много времени, но насколько у Пака хватит запаса маны? И как там вообще это называется? Веселье только началось, а ты меня все удивляешь. Как же жестоко. Эльза уворачивалась от очередных ударов. Худшее опасение Субару подтвердилось. Нелегкое это дело, быть дамским угодником. Процитировал Пак с иронией, однако отрицать слова Эльза не стал. Девушки иногда не дают даже уснуть, но видишь ли, поздно ложиться спать, тоже вредно для кожи. Все, как уже на пределе. Подумал в отчаянии Субару, и в тот же момент Эльза... стала как вкопанная. — Ну, не пора ли нам закругляться? — произнес Пак и подмигнул своей противнице. — Сколько можно играть один и тот же спектакль? — Моя нога! Эльза попыталась сделать шаг, но покачнулась и взмахнула руками, чтобы удержать равновесие. Ее правая нога оказалась закована в капкан из ледяных обломков. — А ты думала... Я просто так разбрасываю что-ли вокруг тебя такие штучки, Получается, я в ловушке? Может и быть. Спеши это на разницу в нашем опыте и поздравь меня с победой. Спокойной ночи! Фигурка Пака задрожала. Он вытянул вперед свои лапки, словно готовясь нанести самый мощный удар. Сосредоточившись перед собой огромное количество энергии, Он выпустил ее, словно стрелу, сияющую фосфорическим светом. На этом месте как раз были стрелы оппонента. Поток чистой энергии разрушил все. Световой луч обратил в лед все, что можно было встретиться ему на пути. Склад моментально покрылся ими. Миновав Элизу, луч ударился в дверь и снес ее даже с петель, вырвав наружу. И когда свет померк, Все оказалось покрытой коркой льда. Барная стойка, украденные трофеи, домашние утвари, даже пол, на котором валялось все это барахло. Попади такой луч человека, он наверняка превратил бы его в ледяную статую. Вот если бы он только попал. Не может, не может быть. Еще как можно. Это было чудесно, я уж думала, мне конец. Девушки, не пристала так поступать. Хоть последний удар пака своей цели и не достиг, в его голосе не было слышно раздражения. Он просто не одобрял то, что сделала противница. Эльза истекала кровью. Собледеневшего пола поднималась стойкая струлька пара. Садиска стояла в одном шаге от траектории полета этого луча и из ее босой правой ноги обильно лилась кровь. Наблюдавший эту картину Субару сразу же сообразил в чем дело. Чтобы высвободиться из ледового капкана, Эльза рубанула по своей ступне. Едва успела, чуть ногу себе не отрезала. — И без того, наверное, больно, да? — Да, ты прав. «Больно! Но сейчас я чувствую, что живу по-настоящему! Это превосходно! И к тому же...» В ее глазах блеснул нехороший огонек. Она подняла правую ногу и приложила искалеченную стопу к валявшемуся рядом ледяному осколку. В воздухе послышался треск, и из горла Эльзы вырвался стон наслаждения. Затем... Она приняла ножом отсекать лишний куски льда, и то словно приняла кровавленные ступни. На этом жестокая операция подвосновки кровотечения была завершена. Теперь я немножко неуклюжая, но ничего не поделаешь. Ведь так? Эльза звонко постучала об пол своей ледяной туфлей. Ее лицо расплывалось в довольной улыбке. Несколько нездоровое стремление продолжить схватку воплотилось до доготовность нанести себе страшное увечье Сумбару подобное лишило дара речи, однако намного больше его сейчас беспокоила судьба Сателлы, ведь теперь ей предстояло вести бой без напарника. — Пак, еще можешь драться? — Извини, но мне жутко хочется спать. Я тюточку недооценила ее, моя мана на исходе. Впервые голос Паха звучал, будто бы ощущая усталость. Сидящая на плече с отеля фигура испускала тусклое сияние. Пак буквально на глазах, и его время подходило к концу. — Спасибо, я позабочусь обо всем сама, а ты отдыхай. — В случае чего я буду действовать согласно нашему договору. Ты буди меня, если будешь в опасности. даже если придется использовать твой ОД. Предупредил Пак за секунду до того, как превратился в туман, который уже рассеялся в воздухе. Субару в смятении закусил губу, но Эльза, по-видимому, расстроилась больше всех. О, твой дружочек ушел? Как жаль! Держа нож на изготове, извиня ледяной подошвой, Эльза устремилась прямо к Сателли. пространстве в окно к серебряной девушке, одна за другой возникли ледяные стрелы. Их было намного меньше, чем недавно создавал Пак, однако учитывая, что Эльза от Нини особой маневренностью не отличалась, обе стороны вероятно имели равные шансы на победу. «Вы как хотите, а я на такое смотреть не могу!» Удал наконец-то голос Дед Ром, сжимая дубинку. Кто из них победит, я не знаю. Но если сидеть сложа руки, мы упустим шанс. Понимаешь, Фелд? «Да, я понимаю», — отозвалась девочка. «Если бежать, то сейчас самое время!» Она встала рядом со стариком и вдруг глянулась на Сувару. «Насчет того раза ты меня вроде как спас». А? «Ну, немножко». А ещё не называй меня ребенком, мне уже 15. Сомневаюсь, что ты прям настолько меня старше. «Ну, мне в этом году 18 парировал юноша. «Можно будет даже машину водить и жениться». «А по тебе не скажешь, выглядишь как мальчишка, Работал бы над собой». А что он мог поделать, будняя жизнь в уютненькой Японии не требовала громких подвигов. Фельд явно потешалась над его робостью, и Субару вновь ощутил себя никчемным. Среди них он был самым слабым звеном, и если бы дело ограничивалось лишь неумением драться… Никак не мог понять, откуда взялась такая дрожжа Субару, ведь он не мог ее унять долгое время. Вот что, наверное, бывает, когда теряешь самообладание. Субару не только не хватало боевой квалификации, Он просто физически не мог принимать участие в схватках. Старик обладал крепкой мускулатурой. Фельд была чертовски быстрой. Сателла пользовалась магией, и каждый из них по-своему был полезен в бою. И все же... Эти таланты вряд ли могли превзойти аномальные способности Эльзы. «Похоже, Эльфийка уже сдает свои позиции», — сказал Детром, наблюдая за боем, чтобы описать ситуацию этих слов — Было уже недостаточно Град из ледяных стрел Не прекращался ни на секунду Но Эльза так ловко отражала удары ножом Что ни один снаряд Не достигал цели Защищаясь от атак соперницы Ледяными щитами Сателла время от времени посылала ледяные стрелы Себе под ноги Покрывая поверхность пола льдом Это давало ей возможность Скользить назад Едва успевая уклоняться От смертельного клинка Сохраняя дистанцию, она продолжала стрелять по всякому, но ей было ясно. Положение ее оставляло желать лучшего. Другими словами, поддержка была просто необходима, как воздух, и, видимо, как раз эта мысль пришла в голову деду Рому. Издав боевой клич, старик ринулся в бой. Со свистом рассекая воздух, шипастая дубина обрушилась на Эльт, но та пригнулась. Лишь порыв ветра взметнулся в ее волосах. «Ах ты! Некрасиво поступаешь, прерывая наш танец!» «Хочешь потанцевать? Я тебя устрою, танец смерти!» Великан бросил вперед руку с дубиной, перейдя от махового удара к Количему. Резкая смена тактик имела целью пронзить шипами горло или, но в результате дубила лишь рушила пустоту. Что за «А ты такой силач! Теперь я могу сделать вот так!» Эльза стояла на самом конце дубины, балансируя на кончиках пальцев. Такой акробатический трюк можно было исполнить, только обладая невероятным чувством равновесия. перед тем, как это равновесие нарушить, Эльза взмахнула клинком. «Еще секунды, и нож раскроил бы череп деда Рома надвое!» «Только посмей!» Ножик Фельд. Он просветил в воздухе и со свистом ударился в плоскость лезвия. Кокури дрогнул. Немного повернулся и врезался в голову старика плашмя. Послышался глухой звук от удара. Кость. Гигантское тело повалилось на пол. «Плохая девочка», сказала Эльза, мягко спрыгнув на пол. Ее глаза метнулись острым взглядом на Фельд. Атака Эльза... могла бы достать до старика, и она была бы фатальной, но Фелд спасла ему жизнь. Судя по всему, девочка метила в руку убийцы, но не успев как следует прицелиться, немного промахнулась и тем не менее, если бы не этот бросок, где Тром уже был бы мертв. У тебя нет ни решительности, ни силы сражаться, — продолжала Эльза, — сидела бы себе тихонечко в углу. И не высовывалась. Громко цокая по полу, черная тень молниеносно оказалась перед Фельдом. Помочь девочке было некому. Дед Ром лежал без сознания, а Сателло оказалось слишком далеко. Сама же Фельд сказала, прям как вкопанная. Точно лягушка, завороженная пристальным змеиным взглядом. Хайдара! Оставшийся трус. Дрожал где-то в сторонке И только он сорвался с места И стремглав бросился к вельму Субару на лету схватил легкое тельце за талию Прижал к себе и повалил на землю В какой-то момент он почувствовал Как ему по затылку щиркнула сталь От этого прикосновения волосы на голове даже встали дыбом Обернувшись, Субару поймал на себе удивленный взгляд Эльзы. Один-ноль в мою пользу. С наслаждением подумал он. «Ты не ранена?» — обратился он к Фельд. «Если я случайно прикоснулся не к тем местам, не сердись, ладно?» «А я-то уж собиралась тебе спасибо сказать. Но зачем ты?» «Не знаю. Тело само рвануло вперед, хотя...» ты все равно не поймешь. Но имей в виду. Теперь мы в расчете, ясно? Запомни, мы в расчете!» Субару выпустил Фельд из своих объятий и жал кулак. Однако Фельд защитил его от клинка Эльзы, пускай это произошло в другой его жизни, данный факт не имел никакого значения. Вернуть долг Субару считал делом чести. Долги должны быть погашены, поэтому он сделал то, что посчитал нужным. «Слушай меня внимательно, Фельд. Сейчас я попробую выиграть немножко времени. Постарайся ее усличь хорошо. А ты беги, пожалуйста, отсюда во весь опор, поняла?» «Поняла? По-твоему, я что, по-твоему, могу взять и сбежать, что ли, поджав хвост?» Филд сверлила его взглядом, но Субару не отвел ни глаза. Он придвинул свое лицо ближе к лицу девочки, стараясь поймать тот момент, когда она спасует перед мужским напором. Именно так. Ноги в руки и бегом отсюда! По правде говоря, я бы и сам смысл, но засиделся на этом проклятом складе. Дело в том, что он потрепал и вихры и продолжил. Тебе ведь только 15. а мне уже почти 18. Ты здесь самая младшая, поэтому... У тебя больше шансов остаться в живых. Так всегда бывает. Будет и в этот раз. Да что ты несёшь? Сам же минуту назад дрожала страха. Ты чего? А? Ну, то было раньше, а это сейчас. Совсем другое дело. Теперь-то я не дрожу. И пока меня не начали снова одолевать всякие там жуткие воспоминания и сомнения, пока есть силы, я должен сделать хотя бы это. Пожалуйста, не спорь. Просто подожди моего сигнала, а? Фельд хотела было возразить, но Субару упреждающе поднял руки и встал во весь рост. В неких своих шагах лежала дубинка деда Рома. На вид она была неподъемной, но юноша решил все-таки попробовать. В это время Эльза продолжала мастерски уворачиваться от ледяного града Сателлы, и в ее движениях не чувствовалось ни капли усталости. Субару понятия не имел. каким образом он, совершенно не обладая боевым опытом, сможет отвлечь внимание искусной воительности. Единственное, что он мог сделать, это улучшить момент и нанести внезапный удар. Набив на лету очередной снаряд, Эльза повернулась спиной к Субару, и в тот же миг юноша бросился в атаку. Быть может, виной тому был бешеный всплеск адреналина, но скорость, с которой он обнарушил свой удар на голову Эльзы, превзошла все его ожидания. Дубина просвистела в воздухе и... Превосходная атака. Но, к сожалению, ты не умеешь скрывать свои намерения. «Скрывать намерения? И как, по-твоему, я должен это делать?» Эльза резко парировала удар тыльной стороной клинка, и Дубина пролетела мимо цели. В ту же секунду Субару закричал. «Давай, Фельд! Беги!» Фигурка девочки взлетела в воздух, словно распрямившаяся пружинка, и стремительно пронеслась по направлению к двери. «Думаешь, я позволю тебе?» Эльза выхватила второй нож и, будто в отместку за недавний поступок Фельд, бросила его в спину уносящемуся прочь вихарю. «Придется позволить, потому что я так решил!» Субару за всех сил пнул ногой, показавшемуся рядом столу, и тот подпрыгнул в воздух, и пущенный Эльдзе нож с треском отлетел в сторону. Да, я крут! Видимо, адреналин все еще бурлил в его крови. Вот только ноги больновато. Не успел Субару как следует похваслить себя, как удар ногой по голове отбросил его к стене. Из глаз посыпались искры, а во рту появился привкус крови. Субару сплюнул. «Должна признать, я немножко раздражена», – послышался голос Эльзы. «Рад это слышать!» Субару вскочил на ноги, старательно делая вид, что ему нипочем. «Так тебе и надо!» «Все-таки ты ее упустила!» Дразня Эльзу, он пытался отвлечь ее внимание от Фельд, словно разгадав ее намерение, Эльза улыбнулась. Сбежавшая девчонка ее уже совершенно не интересовала. «Хорошо, я принимаю твоё приглашение на танец», — сказала она. «Только постарайся сделать так, чтобы мне было не скучно». «Тогда будь осторожна! Санцор я поэтому могу отдавить тебе все ноги!» Субару сплюнул кровь и по-прежнему еще пуще прежнего сжал дубину. Он-то понимал, что его шансы стремились к нулю, но выбора не было. Собрав волю в кулак, он приготовился наносить последний удар. «А про меня ты, похоже, забыла!» Раздался звонкий голосок, и в спину Эльзы полетел ледяной снаряд. Маньячка, не глядя, взмахнула клинком, и кусок льда разлетелся на осколки. «Эти забавы мне уже порядком поднадоели. Чем... Еще вы меня развлечете. Ее губы растянулись в коврожадные ухмылке. От этого зрелища по спине Субару пробежал холодок, и он бросил взгляд на Сателла. «Если у тебя есть какая-нибудь скрытая суперсила, думаю, сейчас самое время воспользоваться ей!» Бросил он шутливым тоном, скорее пытаясь приободрить самого себя. «Есть у меня один козырь в рукаве. Ответила Сателла, восприняв его слова на полном серьезе. «Но если я его использую, никто кроме меня не выживет». «Черт, плохи наши дела. Только давай без самоподрывов, а? С козырем пока по хорошо». Глядя на Субару, исполненного решимостью биться до последнего, сереброволосая красавица, едва заметно улыбнувшись, ответила. «А я и не собиралась». я же вижу, как ты стараешься, чтобы противостоять ей. Я верю, у тебя все получится. Воспользоваться помощью родителей – самое последнее средство. Сатела произнесла слова так, будто уже потеряла всякую надежду, словно она уже признала свое поражение. Глядя на нее, Субаро ощутил, как внутри разгорается пламя, ведь для него она была той, кто никогда не опускал руки». какие бы невзгоды не обрушивались. Он был готов на все, лишь бы снова увидеть улыбку этой волевой, несгибаемой девушки. Пройдя через несколько смертей, он явился снова сюда, чтобы спасти именно эту Сателлу. Он проделал весь этот путь, и вовсе не для того, чтобы увидеть, как она вот так вот сдается. «Я ничего не видел», произнес Субару. Сателла Бросил на него удивленный взгляд. «И ничего я не слышал! Ничего!» «Я наконец-то вспомнил, зачем я здесь!» «Я сделаю это, черт возьми!» «Никакие козыри не понадобятся!» Заорал он, и, переводя взгляд с Эльзы на Сателлу, а потом обратно и затем указательным пальцем тыкнул на Эльзу. «Я размажу тебе череп, тварь, и все, закончи за хэппи Громко топнул ногой, сплюнул и добавил. «Тебя никто сюда не звал, так что проваливай!» «А, -а, -а. а я смотрю, ты все еще полон сил. Пропела Эльза и немного поддалась вперед. «Я зву как никогда, и сейчас ты почувствуешь это на собственной шкуре!» Субару... взмахнул дубинкой, демонстрируя мощь будущего удара. Чарующая улыбка Эльзы растаяла вам мраке, и в следующий миг Субару заметил скользящую по темному полу, в руке, в которой тускло блестел клинок. Тень надвигалась субару и, размахивая, вкладывая в свой удар все свои силы, чтобы в нем еще ничего не оставалось. В движении не было ни капли жалости, осталось лишь вышивить этой твари мозги. Шипастое орудие деда Рома просвистело над самой ее головой, и распластавшись по полу, как клякса, Эльза ловко ушла от удара. «Ах ты, паучиха!» «А когда ты тот, кто поймал мою паутину?» Парировала Эльза и выбрасывала руки с ножом вверх. Но Субару на одно мгновение отодвинулся назад и повалился на спину. Понимая, что он все еще находился в пределах досягаемости клинка, Субару в панике двинул коленом в слепую и попал в возникшую перед ним фигуру Эльси. Рука с ножом кукури сделала и слегка дрогнула, и в это мгновение между ними вспыхнуло мертвенно-бледный свет. Послышался громкий лязг. «Ледяной щит!» – воскликнул Субару. «Отличный заслон!» Я не мастер создавать их на расстоянии, поэтому могла случайно кого-нибудь заморозить. Меня замораживать-то не стало, верно? С этими словами Субару отскочил назад из Сателла возобновила ледяной обстрел Эльзы. Какие же вы надоедливые букашки! произнесла Эльза, отбиваясь от ударов. Не пора ли вас прихлопнуть? Сначала разбей со своими тараканами, а потом к нашим лезь! кричал в ответ Субару, пытаясь хоть как-то отвлечь ее внимание. «Строишь из себя героя? Пока я занята другими делами хм Субару с радостью приложил бы дубинку к спине Эльзы, но делать это нужно было с величайшей осторожностью, чтобы не попасть под обстрел союзника. Такая проблема неизбежно возникала, когда приходилось драться в импровизированной команде. В общем, Субару ничего не оставалось, кроме как следить за схваткой соперниц, провожая глазами ледяные стрелы сателлы, и улучшив момент быстро наносить удар, а также быстро отступать, пока не получить ответ. И все же было ясно как день, что стоит Эльзе только захотеть, она в миг бы расправилась с ними, как она и сделала с хозяином склада. Субару оставался жив лишь потому, что Эльза в данный момент просто было не до него. Гораздо более ее беспокоило то, что Сателла могла вновь пробудить отправившегося на отдых духа. И судя по всему, в этом случае любительницей кишок действительно пришлось бы только. Нужно сказать, что выживанию юноши также помогла и трусость, держащая его на расстоянии от зоны, где орудие Эльды представляло довольно смертельную опасность. Окажись Субару слишком бесстрашным, баланс тил был нарушен всего лишь одним ударом клинка. И тем не менее малодушие Субару не могло служить ему вечно. С каждой секундой Эль забилась все яростнее и яростнее. И Субару уже не успевал вовремя отступать. Он начал получать новые раны. Руки, ноги, подмышки, даже шея были спещрены порезами. А серый спортивный костюм побагровел от кровавых пятен. От боли на глазах наворачивались слезы. Черт, как больно! А как тебе такое?! Субару резко сменил тактику боя и ударил ногой с разворота, но нога тут же оказалась в цепких лапках Эльзы. Попался? Черт! Эльза занесла над головой нож, а Субару приготовился к худшему. Острый клинок молниеносным движением отчел ногу ему. И он умрет. Он умрет от болевого шока и потери крови. И перед глазами всплазла зловещая надпись. Bad End 4. Сря я это сделал. Пронеслось у него в голове. Субару замахнулся дубинкой, чтобы хоть как-то защитить, но бить с такой невыгодной позиции, стоя на одной ноге, было уже бесполезно. Раздался пронзительный крик Сателлы. Твинок начал опускаться, и Субару показалось, что он уже чувствует невыносимую боль и видит ручьи собственной крови. Ему захотелось кричать. Ведь дико все болело, ему хотелось кричать во все горло. «Довольно!» Проломив потолок в полумраке склада, снизошло слепящее пламя. Повело леденящим душу ужасом, и клинок замер в воздухе. Эль заражала пальцы, и Субару, не удержав равновесия, грохнулся на пол. Перед его глазами возникли клубы дыма, в которых горел ярко-красный огонь. «Кажется, ты был на волосок от смерти. Рад, что успел вовремя. Ну-ка...» Пламя дрогнуло и вынырнуло из клубов дыма наружу. Все присутствующие, включая Эльзу, застыли, не в силах вымолвить ни слова. Взгляды были устремлены на того, кто воплощал в себе непоколебимую волю и беззаветную решимость». Рыцарь без страха и упрека, в небесно-голубом взоре которого светилась сама справедливость, слегка улыбнулся и резким движением головы окинул со лба огненно-красные волосы, и произнес Пора заканчивать этот спектакль. Его голос прогремел, точно раскат грома. Оказавшись на улице, Фельд испытал огромное облегчение. за спиной раздавался треск морозного воздуха и слышался металлический лязг, свист от взмахов какого-то тупого орудия, и все под этот аккомпанемент беспорядочных выкрепов и топота ног. Битва была в самом разгаре. Убегая прочь от склада, Фельд чувствовала, что у нее дрожали ноги. Она тряхнула головой, отгоняя от себя вереницу бессвязных мыслей. Фельд не сомневалась, она останется там. И бы уже не было живых. Соперница, уложившая с одного удара такого гиганта, как Дед Ром, не оставляла Фельд никаких шансов. И то же самое относилось к сереброволосой полуэльфийке. Разве ей было по силам тягаться с Эльзой без поддержки духа? Про этого Субару говорить было, в общем-то, нечего. По всему видно, что он абсолютный дилетант без малейшего боевого опыта. Стоило лишь... взглянуть на его чистенькие ручки, ухоженные черные волосы и нежную кожу, и сразу было ясно, что он не тот, кто держал хотя бы раз в жизни орудие. Он, наверное, вообще с трудом представлял, что такое настоящее сражение, и, другими словами, неизбежный избалованный юноша с высоким социальным статусом, которому вряд ли приходилось принимать участие в битвах, был просто бословсновный. Дорогой Митий только и подтверждал это. Ну, так ему и надо было. Наивный простачок, возомнивший себя благородным рыцарем. И судя по его поступкам, он совершенно забыл свое место. Оставалось лишь посмеиваться над такой неразумностью. Кто-нибудь, неужели никто не поможет? Разум подсказывал Фельд, что нужно держаться от переулка подальше, однако ноги... Несли ее вдоль центральной улицы бедняцких кварталов. Она выходила на главную улицу города. Фельд бежала, затыхаясь, бросая отчаянные взгляды по сторонам, когда вдруг ее охватило странное чувство. К ее глазам подступили слезы, и она яростно потерла их ладонями. «И почему мне так жаль? Ладно, дедушка Рум, он мне как родной, но его...» «Зачем ради этого парня? Какое мне дело, если его убьют? Но ведь он заступился за меня перед Эльсей, а потом обринёс себя в жертву ради моей жизни!» Фельд была не в силах разобраться в своих собственных чувствах, но внутренний голос твердил ей. «Не останавливайся!» Этот парень пробудил в ней нечто такое, чему она не могла найти объяснения. Фельд изменилась, И новая реальность требовала действий. Она бежала, едва сдерживая, чтобы не закричать от переполнявших ее чувств. «Пожалуйста, помогите!» Фельд была уже в нескольких кварталах от склада, как вдруг... «Хорошо, я помогу». Перед ней вырос молодой человек с огненно-красными волосами. Отныне миру была уготована иная судьба. «Рейнхард?» Да, это я, Субару. Огненноволосый красавец слегка повернул голову в сторону мертвого юноши, и на его лице промелькнула виловатая улыбка. Вот мы и встретились снова. Извини, что опоздал. Каждое его движение, даже то, как он смахнул с себя пыль, было безупречным. Субару показалось, что в Рейнхарде что-то изменилось. Он казался уже не тем Рейнхардом, что спас его в переулке от колорезов. Сейчас он был каким-то настоящим. Голубые глаза рыцаря безотрывно следили за красавицей в черном, которая была явно не рада его появлению. А потом они вдруг прищудили, словно Рейнхард пытался что-то припомнить. Темные волосы и темная одежда. Вымолвил он. изогнутый клинок. Характер для северной провинции. Все это говорит о том, что передо мной охотница за потрохами. И я прав. Что за чудовищное прозвище? Послышался голос Умара. Это из-за нее. Все из-за ее уникального стиля боя. Объяснил Ренхард, не отрываясь от Эльзы. Даже в столице у нее слава опасного человека. Я слышал, что на деле она просто обычная наемница. Ах, Рейнхард. Ну конечно. Рыцарь среди рыцарей. Род мечника. Как чудесно, что мне выпало шанс с ним. С таким достоинством. Заодно это И Я должна сказать спасибо своему нанимателю У меня к тебе пара вопросов Сказал рыцарь Поэтому Настоятельно рекомендую сдаться Ты надеешься Что голодный хищник устроит Перед тобой заманчивое Истекающее кровью добычей В френхарда Демонический взгляд Из игриво скользнула язычком по губам Рейнхард задумчиво почесал щеку. Субару, ты мне очень поможешь, если встанешь немножко подальше, рядом с той девушкой. Позаботься о царике, чтобы тот был в безопасности. Да не вопрос, сказал Субару. Эта женщина просто чудовище, пожалуйста, не расслабляйся. К счастью, охота на чудовище – это моя работа. Заверил его Рейнхард. с абсолютным спокойствием на лице, и шагнул навстречу Эльзе. Меч по-прежнему висел у него на поясе. Рыцарь приближался к противнице с пустыми руками. В руке Эльзы мелькнул серебром нож коккури. Она резко выдохнула и бросила до Рейнхарда, намереваясь снести ему голову, но рыцарь был совершенно беззащитен. По крайней мере, так казалось. Более того... Он не собирался даже уклоняться от атаки. Субару показалось, он уже виден, как голова рыцаря слетает с широких плеч. Я бы предпочел не применять приемы по отношению к женщине, предупредил Рейнхард как истинный джентльмен. Но похоже придется. Он силы ударил одной ногой опол, поднимая в воздух щепки, а другой встретил атакующую Эльзу. Нога врезалась в тело противницы с такой силой, что в воздухе образовалась ударная волна. Фронт волны докатился даже до Субару, и юноша опешил. С виду это был обычный прямой удар ногой, однако такой силы, что все здание вздрогнуло. Эльзу отбросила назад, словно пушинку, но та отскочила от тены, как мячик, и погасила силу удара. Судя по ее виду, Эльза не ожидала подобного поворота событий. Нет, нет, нет, нет. Что это? Такое называется из ряда вон. не раз прибегал к этому выражению, когда становился свидетелем необычных явлений, однако сейчас он понял, что все время траковал его совершенно неправильно. Оно было создано специально для таких боев, как Рейнхард. Все виденное им в этом мире раньше меркло по сравнению с этим отважным рыцарем. Ты именно такой, как о тебе говорят. Нет, ты нашел лучше. Не уверен, что оправдают твои ожидания. Нет, ты не собираешься использовать меч? Я бы очень хотела почувствовать его легендарную остроту. Эльца... Указала рукой на меч Рейнхарда, желая, чтобы рыцарь показал его во всей красе, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Этот меч нельзя вынимать без крайней необходимости». «Кажется, ты меня недооцениваешь». «Меня это тоже огорчает», — сказал Рейнхард. «Поэтому...» Он вдруг отвел взгляды от Эльзы и посмотрел в глубину склада, где у стены стоял старый, видавший видо двуручный меч. Подойдя к мечу, он подцепил его ногой и Офес кинул меч. Ухватив клинок, Рейнхард слегка взмахнул им, словно удостоверяясь в надежности. С твоего позволения, я воспользуюсь вот этим. Не возражаешь? «Вовсе нет! Это чудесно, чудесно! Развлеки меня, пожалуйста!» Скрикнула Эльза и первая бросилась в атаку, вкладывая в силу своего удара всю скорость. Руенхар стоял, приготовив свое оружие к бою. Субару подумал, что он запомнит данный момент на всю свою жизнь. Рыцарь выглядел божественно. Удар, который он нанес, был четко выверенным и рассчитанным. Старый, никудышный меч, доживающий свой век в глубинах воровского склада на окраине города, заблестел, словно святыня, о которой слагают легенды. Рейнхард выжил из него все, что было возможно. Меч ударил чуть выше рукояди кокури и прошел сквозь клинок Эльзы, как сквозь масло. Эльза изумленно посмотрела на обрубок своего ножа. от того, что он совсем недавно был смертельным орудием, Осталась лишь одна рукоятка. А что касается самого клинка? — Поскольку ты лишилась орудия, я снова советую тебе сдаться, — произнес Рейнхард, поймав клинок Эльзы своей бодной рукой. Легким движением кисти он метнул обломок в противоположную стену и тот с резким металлическим звуком вознился в рассохшую древесину. Субару услышал, как Эльза сглотнула. Он точно нет мира сего. У меня даже нет сил шутить на эту тему!» Выдавила себя юноша и поспешил подальше от места схватки. Приблизившись к располагающемуся по полу деду Рому, он кое-как подтащил его огромное тело к стене. «Эй, дед Ром! Эй, старик! Ты жив? Эй!» Субару похлопал его по щекам. Из груди великана вырвался стон. Еще из нас старик. Да ты, конечно, кто же еще? Ох. Субару вздохнул с облегчением. У меня две цели в жизни. Не облысеть и не растолстеть до старости. Глядя на тебя, я понимаю, что таким точно не хотел бы оказаться. Дед Ром здорово ударился головой, но в остальном, судя по всему, было вполне в порядке. Конечно, случившегося у него могла повредиться память, но это были лишь мелочи, ведь главное – он не погиб. «Он жив?» – послышался голос Ателлы. Она подбежала к раненому и осмотрела его ушибы. «Ему срочно нужно излечить!» – пробормотала девушка, и ее ладони начали излучать бледно-голубое свечение. «Конечно, дело не мое, но...» «Ничего, что старик-то, в общем-то, в сговоре с воровкой, которая украла твой значок?» Поинтересовалась я «Именно поэтому я и хочу его вылечить», — ответила Сателла. «Зато он даст мне какую какую информацию. Не будет же он гладить тому, кто спас его жизнь. Как видишь, делаю это лишь только ради себя». Такое объяснение было совершенно в духе Сателлы. Похоже, чтобы оправдать свои поступки, ей непременно требовалось сделать акцент на эгоистических побуждениях. В ответ Субару лишь улыбнулся и обратил все свое внимание на поле сражения. Эльза стояла на коленях, а Субару не мог видеть даже ее лица. Наверное, Рейнхард решил, что она потеряла всякое желание продолжать схватку. Он опустил меч и приблизился к сопернице. Судя по поведению рыцаря, Он был уверен в своем превосходстве, однако излишняя самоуверенность и еще никогда не доводила до добра. Субару хватило тревога. «У нее вторая есть!» Выхватив запасной нож, Эльза подскочила к рыцарю, но тот успел уклониться от удара, и клинок только срезал кончик его огненно-красных волос. Атака Эльзы провалилась, и она обратила свой взгляд в сторону черных глаз Субару. «Знаешь, я впечатлена!» Сказала она. Убедилась на личном опыте. Ответила юноша и показал ей средний палец. Видимо, решив, что парень бредит, Эйза не обратила внимания на его реплику. «Не думай, у меня всего два клинка. Ну, начнем сначала». «Ты не успокоишься, пока я не вырву их все?» Спросил Рейнхард. «Кончатся клыки». Стану рвать когтями. Кончатся когти, воспользуюсь костями. А если лежу и костей, отдам свою жизнь. Таков путь, охотницы за потрохами. Эльза выхватила еще один клинок и атаковала, побежав по стенке склада. Совершенно оправдывая свое позвище паучихи, с которым ее наградил Субару. Ведь казалось, само тяготение для нее было всего лишь какой-то непонятной шуткой. «В таком случае придется тебя позабыть о своих идеалах», произнес Рейнхард, отразив вытоп изогнутого лезвия. он столкновения стали, со сталью сыпались какие-то искры. Отталкиваясь то от стень, то от потолка, Эльда стремительно бросалась на соперника, а также стремительно отпрыгивала назад, когда Рейнхард отбивал ее атаки. Субару, затаив дыхание, наблюдал за этой свистопляской. «Неужели...» Даже Рейнхард не может с ней справиться Способности Эльзы были за гранью возможного И Субару с трудом удавалось следить за ее движениями Однако мастерство Рейнхарда оказалось не менее фантастическим Их схватки представляли собой столкновение двух мифических небожителей И все же Субару видел, что Рейнхард превосходил свою соперницу Тем более удивительно, что битва продолжалась до сих пор из-за меня. Сателла словно упрочла мысли Субару. Она все еще колдовала над дедом Ромом и глянула на юношу краем глаза. Лишь с досадой, закусив свою губу. Он все еще не может сражаться в полную силу, потому что я использую магию. Он хочет дать закончить мне лечение. А это тут при чем? Если Рейнхард «Реши сражаться на полную мощь, я лишу все свои маны в атмосфере», – прояснила Сателла. «Лечение было почти закончено, я как только справлюсь, дам ему знать». «Ага», – поколебавшись, согласился Субару, хотя он не был уверен, хотя хоть что-то понимает ли. Голубое свечение продолжало стрелять деда Рома. Субару с восхищением наблюдал, как с головы старика постепенно считая следы крови, А рана сама по себе затягивается. Наконец-то Сателла сделала глубокий вздох. «Я закончила!» «Рейнхард!» Крикнул Субару, рыцарю, который продолжал обороняться от ударов Эльзы. «Я не совсем понял, что должен ты сделать, но делай!» Рейнхард лишь мельком бросил взгляд в сторону юноши и легонько кивнул. «Ну, что покажешь?» Эльза приготовилась к прыжку. «Искусство меча. Семья Стрея». Величественно произнес Рейнхарт, и Субару почувствовал, как пространство вдруг начало закручиваться в спираль. В воздухе заиграла рябь. И Субару показалось, что в помещении стало как будто бы меньше света, температуры, которая и без того была довольно низкая, из-за магии Льда Сателла опустилась еще ниже. Он обхватил себя за плечи, чтобы унять дрожь, как вдруг почувствовало, что Сателла наваливается на него всем своим телом. Ты, ты чего? Растерявшись, юноша торопливо поставил руки, не дав ей упасть. Стройное тело девушки пылало огнем. Сердце Субару было готово выпрыгнуть из груди, но теперь уже по-своему, по другой причине. Однако стоило ему приглядеть повнимательней, и от романтических переживаний не осталось и следа. Девушка дышала часто и неглубоко, и имела крайне изнеможденный вид, словно подхватила лихорадку. Э «Эй, ты заболела?» вообще без понятия», — подумал Субару. Ему захотелось сложить руки на груди и объявить об этом слух, но в данной обстановке шутки выглядели неуместными. Дело было даже не в тяжести навалившегося на него тела. Что-то новое и опасное витало теперь в атмосфере склада, так что Субару счел за лучшее промолчать. Ренхар стоял в самом центре, держа двуручный меч низко на уровне бедер. Сама поза рыцаря была ни при чем. Он не менял ее с самого начала сражения и все-таки каким-то шестым чувством Субару понимала, что именно сейчас Рейнхард впервые приготовил меч для настоящего удара. Я Эльза Гранхет, Охотница за потрохами! Сказала Эльза. Рейнхард нострея из рода великих мечников. Представился в ответ рыцарь. Чудовищная сила, исходившего от меча Ренхарда сотрясала воздух. Воинственный дух противника заполнил собой все помещение, и полуразрушенный воровской склад стал местом, где безжалостный убийцы в черном платье и бесстрашному герою, облаченному в легкие одежды, предстояло сойти в смертельной схватки. Сыстив, обогренный кровью ноши проржавевший двуручный меч, Субару затаил дыхание. Ему казалось, что именно сейчас он станет свидетелем грандиозного сражения их героического эпоса. Раздался пронзительный крик. То ли Эльза, то ли Рейнхар, то ли это был сам Субару. На мгновение он заполнился в комнате и ослепил всех вокруг. Само пространство будто бы стало белым. Как только свет рассеялся, куски пространства снова начали собираться воедино, и в то время как остаточные волны свирепствовали неименуемым ураганом, закручивая воздух спиралями, приводя поле боя в абсолютный хаос, краденные вещи, перемешку со всевозможными хламами, закружились бешеной воронкой. А, «Да что творится, а?» кинулся к Сателли и деду Рому в отчаянной попытке защитить хотя бы кого-нибудь из них от удара. Происхождение хаоса было за гранью понимания Субару, но он прекрасно осознавал, кто являлся причиной всего. Всему виной был именно мечник. Взмах меча великого мечника в один единственный мощный взмах разнес тут все. Субару продолжал кричать, превозмогая боли и ветер. Наконец-то жестокий смерч начал постепенно утихать, и спустя несколько секунд стук нападающего на пол добра и приглушенный скрип, развалин склада возвестили о том, что его силы окончательно иссякли. Субару отряхнулся от мусора и проверил, все ли в порядке с девушкой-стариком, от которых он накрыл собой во время боли. Судя по всему, его защиты более, чем оказалось, недостаточно. Так как дед Ром был изрядно испачкан молоком и засыпан каким-то ссором. Однако Субару рассчитывал на нисхождение со стороны старика. «И ты что говоришь? Охота на чудовища — это твоя профессия, что ли?» Закричал он на Ренхарда. «Да ты сам чудовище, каких поискать!» «Субару, твои слова меня огорчают». Ответил рыцарь, мрачно усмехнувшись. Обна красные волосы на его голове были растрёпаны порывами ветра, а на невозмутимом лице даже выступили капли пота. Рыцарь посмотрел на свой меч. Похоже, я переусердствовал. «Можешь отдыхать», — сказал он, глядя, как клинок рассыпается на мелкие частички. Меч был слишком простым, чтобы выдерживать силу Рейнхарда, Хватило всего лишь одного удара, и его стальной клинок испещерился и рассыпался прахом. А что касается Эльзы, похоже, от нее даже мокрого места не осталось, — сказал Сумару. «И все это лишь от одного взмаха мечом?» Удар, который, казалось, разорвал в клочья само пространство, не оставив камня на камне, Ударная волна, сметая все на своем пути, распространялась далеко за пределы склада, а свирепый ураган разрушил здание практически до основания. Очевидно, Эльза тоже попала под удар, но высокая и стройная фигура садистки нигде не было видно. Но это ведь значит... Субару потянулся, размыная затекшее тело от перенапряжения, и с облегчением вздохнул. Не веря, что все наконец-то закончилось, он подумал о девушке, голова которой по-прежнему лежала у него на плече. Дыхание Сателлы все еще было слабым, но почувствовав на себе взгляд юноши, она нашла силы обратиться все-таки на него. «Все, позади? И еле слышно спросила она. «Да, думаю, можно и так сказать». Ответил Субару, помогая ей подняться. Сателла провела пальцами по волосам и, высвободившись из его рук, отошла на нетвердых ногах в сторону. Вдруг она обернулась в ответ на пристальный взгляд юноши. «Почему ты так смотришь на меня? Это невежливо!» «Твои руки целые, невредимы!» Итак, так...» произнес Субару, Продолжая ее разглядывать Даже голова на месте А что, должно быть иначе? Не говори, так ты меня пугаешь Сателла смотрела на него непонимающим взглядом В ответ Субару поднял большой палец и просиял Ну конечно, так и должно быть Мои руки и ноги тоже на месте, кстати А из спины ножа не торчит вот Даже в животе не дыры Ты говоришь так? Будто бы подобное уже было. «Было дело», — подумал Субару, вспомнив, как однажды из-за его бестолковости лишилась жизни Сателла. Потерял руку кое-кто. И дед Ром был зверски убит. «Рейнхард, кстати, да! Я до сих пор тебя не поблагодарил. Ты мой спаситель! Я как-то в тебя встретил. Не иначе, как ты услышал ведь мои крики!» «Спасибо, дружище!» «Если бы я только умел слышать крики души и вправду, я бы гордился собой, друг мой!» С сожалением признал рыцарь и указал куда-то в сторону. Субару повернул голову и увидел, как на кого-то показывал Ренхард. Его рот растянулся в широкой улыбке, ведь там, где раньше находился вход в хоз стояла светловолосая девушка с хулиганским торчащим клычком. пряча в тени чудом уцелевшей опоры, она робко поглядывала на присутствующих. Я ее встретила на улице. Она была довольно в отчаянном состоянии, просила меня о помощи. Это ведь она меня привела сюда. А я всего лишь исполнял свой рыцарский долг. Ого! То есть рыцарский долг... Сравнять землю старый обещалый дом? Субару, а тебе не кажется, что ты слишком много ворчишь? Рейнхард прижал руку к груди, словно юноша задел его больное место. Непосредственность, с которой Рейнхард общался с Субару, вызывала у последнего чувство смутной тревоги. Ведь совсем недавно этот человек творил совершенно ужасные вещи. Это же... Сателла заметила силуэт девочки. «Эй, постой, стой, стой!» Мешался Сумару. «Эта девчонка позвала на помощь Рейнхарда. Если бы не она, нас бы всех перебили, как тараканов. Пожалуйста, ради меня! Не превращай ее в ледяную статую!» «Я не настолько жестока! И вообще, почему ты говоришь, ради меня?» Глядя на то, как Сателла устала растирала лоб пальцами, Субару почувствовал, что на душе даже стало светлее. Теперь, когда все живы и здоровы, можно было и пошутить. «Ну, полагаю, дальше все зависит от моего искусства ведения переговоров», сказал он, «которое, впрочем, оставляет желать лучшего». «Да что с тобой случилось? Тебе должно быть стыдно себя так вести». Делая вид, что слова Сателли задела его за живого, Субару повторил жест Ренхарда и прижал свою руку к груди. Правда, у него это выглядело довольно комично, ведь в нем не было той величественности, которой мог похвастаться Ренхард. Рыцарь наблюдал за этим разговором с довольной улыбкой, а затем, не говоря ни слова, поприветствовал, поднял руку и зашагал навстречу Фельд. Глядя на Рейнхарда Субару, теперь не испытывал зависти. Он пожал плечами, и в конце концов, ведь все люди разные. Кто-то обладает такими замечательными качествами, а кто-то нет. И при виде приближающегося рыцаря Фельд немножко насторожилась. Видимо, ее желание сбежать было пересилено чувством благодарности. Вдруг Рейнхард резко обернулся. «Субару!» За спиной юноши, Возникла истекающая кровью черная тень. Покачивав склоченными черными волосами, она поднялась из-под обломков и молча бросилась вперед. Сжимая в руке покнутый коккури, это была садистка Эльза. В глазах убийцы, сумевшей выжить даже после такого страшного удара, тернела кромешная тьма. В ней ощущалась невиданная до сих пор жажда крови. Субару похолодел. Еще несколько мгновений, и она не нанесла бы свой удар. Мысли проносились в его голове с бешеной скоростью. «Чтоб тебя!» Через пару мгновений было бы уже поздно. Ведь она подставила на все на бросок, что было. Ренхард не успел. Если бы он мог задержать ее, он взял бы все на себя. Сателла? Она даже не успевала оглянуться, Но кто был ее целью? Субару не хотел испытывать данное в третий раз. Ведь страху в этой боли не могло быть места снова. На сей раз я спасу ее, пронеслось в голове Субару. Надо спасти девушку. Она целится в живот! Субару бросился к Сателли и оттолкнул ее в сторону. прикрыв свой собственный живот дубиной, которую он все еще держал в руке. Нож рассек воздух по горизонтали, но его прикосновение больше походило на удар тяжелым, тупым предметом. Субаро отбросило в сторону, и мир перед его глазами перевернулся сверх тормашками. Пролетев через весь склад, парень врезался в стену. «Опять! Опять сопляк у меня на пути!» Прошипела убийца. «Навольно, Эльза!» Перед ней возникла фигура Рейнхарда. Осознав, что продолжать битву было уже бессмысленно, она метнула в него нож, клинок, который совсем уже погнулся после атаки на Субару. Нож пролетел мимо, однако такого бросла хватило, чтобы просто отвлечь внимание рыцаря. Эльза молниеносто выскочила в гору обломков. «Кто-нибудь!» «Я когда-нибудь вас выпотрошу всех до единого, а пока берегите свои кишки!» Ловко вспрыгнув на крышу, она скрылась из виду. Бросаться в погоню было уже бессмысленно, но Ренхард не собирался оставаться, поэтому просто решил не преследовать Эльзу. Проводив ее взглядом, он поспешил к сереброволосой девушке. «С вами все в порядке?» – спросил он. «Какая разница, что со мной?» Вскликнула она в сердцах. Сателла, «Гораздо важнее, что с ним!» И она, шатаясь, поспешила к пострадавшему юноше. «Эй, ты жив? Да как безрассудно с твоей стороны!» а, это всего лишь ерунда», прокрестил Субару, успокаивая ее жестом. А что мне оставалось делать? Я же был ближе всех к тебе. А к тому же, я сразу понял, в кого она метила. Он провел рукой по тому месту, куда пришелся удар. Затем задрал одежду и увидел, что весь бок превратился в один сплошной кровоподтек. При виде такой картины Субару сморщился, а затем напряг мышцы и поднялся на ноги. Надеюсь... «Мы наконец-то избавились от нее!» «Извини, Субару», — сказал Рейнхард. «Я потерял бдительность. Если бы не ты, нам бы всем пришлось очень туго. Могло получиться, что эта девушка оказалась бы и тогда». «Так, стой, стой! Ни слова больше! Я запрещаю тебе говорить, иначе славы меня лишишь!» Ренхард замолчал, А Субару, улыбаясь, медленно повернулся к сереброволосой девушке и посмотрел ей прямо в глаза. Между ними было не более двух шагов. Вытянув руку, он смог дотронуться до нее. Субару закрыл глаза и с дрожанием сердца вспомнил, что через что ему пришлось пройти, чтобы данный момент наконец-то настал. Сателла хотела было что-то сказать, но не успела. так как юноша поднял палец к небу, не обращая внимания на удивленный взгляд окружающих, сказал. Меня зовут Нацуки Субару. Я знаю, что теперь <смех> не терпится мне задать кучу вопросов, но для начала позвольте спросить кое о чем. Что ты хочешь спросить? Я только что спас твою жизнь от такой гнусной злодейки, окей? Окей. Ну, я имею в виду, согласна ли ты со мной? Итак, окей? Вновь настойчиво спросил Субару, изобразив руками сначала букву О, а потом К. Чуть поколебавшись, ответила девушка. Итак, значит, я спас тебе жизнь. Я твой спаситель. А ты спасенная героиня, да? Раз так, мне нужна награда. Не так ли, да? Не слышу! «Хорошо, я поняла. Правда, я могу сделать лишь только то, что в моих силах. В таком случае, у меня одно единственное желание». И он выставил указательный палец, подчеркивая свою решимость. Глаза Сателлы выдавали волнение, но она себя взяла в руки и кивнула. «Я готова». «Я хочу». Зубы Субару блеснули в усмешке, и он щелкнул пальцами И сделал серьезное выражение лица, чтобы ты назвала свое имя! Девушка застыла в недоумении, широко раскрытыми глазами. Повисла тишина, взгляд Субару не дрогнул ни на секунду. Он продолжал, неотрывясь, смотреть на сереброволосую красавицу прямо ей в глаза. Но вдруг щеки девушки залились румянцем, а она, приоткрыв рот ладонью, тихонько рассмеялась. В этом смехе не было ничего отчаянного, не было ни горечи, ни печали. Смех был искренним и радостным. «Эмилия!» — сказала она, улыбаясь. В ответ Субару лишь испустил короткий вздох, и, видя его реакцию, девушка расправила плечи и приложила палец к губам, словно озорно рассмеялась. «Меня зовут Эмилия. Просто Эмилия». «Спасибо тебе, Субару! Я благодарю тебя за спасение!» Она протянула ему руку, и юноша несмело коснулся ее тонких пальцев. Белоснежная хрупкая девичья ладошка подарила ему живое человеческое тепло. «Благодарю тебя за спасение!» Субару хотел сказать ей то же самое, но на самом деле именно он был обязан ей своим спасением. Наконец-то он смог вернуть ей свой долг, И чтобы дойти до конца, ему пришлось три раза погибнуть от беспощадных клинков. Все эти увечья, слезы и боль, все эти сражения, в которых я на кону, давал свою жизнь. Все это было только ради того, чтобы услышать ее имя и увидеть улыбку. Все-таки... Все-таки оно того стоило, сказала Субару. и, улыбнувшись в ответ, крепко жал в своей руке ладонь Эмилии. На этом историю можно было бы закончить, но... И все-таки, Субару, ты легко отделался Послышался голос Рейнхарда, прерванный на полусловие, кажется... Он только и ждал того, когда молодые люди закончат диалог, чтобы выразить свое удивление. Похоже, любая атака Эльзы несла в себе немалую угрозу на взгляд такого искусного воина, как он. Сабару легонько прижал руку к соднящей ране, а затем указал на дубину, валявшуюся на полу. «Я вовремя прикрылся этой штучкой», — сказал он. Ведь шипастое орудие послужило прекрасным щитом, хотя создавалось совсем другое ощущение, ведь оно было создано для других целей. И еще бы, если бы не оно, она бы меня вдвое разрубила. — Верно, — сказал Рейнхард и подобрал дубину. — Если бы не она… Меня бы ждала плохая концовка номер четыре. Закончил его мысль Субару. как вдруг верхушка дубины отвалилась и с глухим звуком ударилась об пол. Грозное орудие буквально разломилось пополам. Ренхард медленно повернул голову и испуганно посмотрел на Субару. Проследив за взглядом рыцаря и при предчувствуй недоброе, юноша приподнял куртку. Как и раньше, живот был испещрен кровоподтеками, однако внезапно по коже пробежала красная линия. Черт! Сейчас что-то будет, пробормотал Субару, и тут пришла жгучая боль. В следующую секунду тонкая линия разрезала взияющую рану, и из живота юноши брызнул кровавый фонтан. Сумару! Сдавленный крик Эмили раздался совсем рядом. Неужели теперь, когда я после стольких трудов узнал ее имя, я снова пришел к конец? Перед глазами все завертелось, и он рухнул на пол. «Пусть даже и так, я все равно вернусь сюда». Он смутно различал, как Рейнхард и Эмилия в панике бросились к нему. Девушка склонилась, и в ее глазах застыло выражение острой боли. «Но ее личико такое хорошенькое, даже когда она паникует», — подумал Субару. Он вдруг вспомнил, что подобные мысли уже приходили ему в голову. И в тот же миг его пронзила острая боль, И сознание юноши смыло, словно бурной волной. Конец первого тома.